По правде говоря, я еще не понимал, но мало-помалу. Благодаря весьма толковым разъяснениям господина Поля, я пришел к сознанию, что меня будут судить не по моим намерениям, которые невинны, а по моему деянию, заслуживающему осуждения. Тогда я впал в отчаяние и стал сокрушаться. «Что же делать?» — воскликнул я. «Что делать?» «Неужели я погиб безвозвратно и погубил вместе с собою бедную девочку, желая ее спасти?» Господин де Габри молча набил трубку и зажигал ее так медленно, что его доброе широкое лицо минуты три-четыре светило с красным отблеском, как у кузнеца перед кузнечным горном. Затем он произнес, «Вы спрашиваете, что делать?» «Не делайте ничего, дорогой господин Боннар, ради Бога и вашей пользы не делайте ничего. Ваши дела и так плохи, не путайтесь в них сами, а то наделаете новых бед. Обещайте только отвечать за все, что буду делать я. Завтра с утра я повидаю мэтра Муша, и если он, как мы и думаем, подлец». Я найду средство обезвредить его, хотя бы в это замешался сам черт. Все зависит от мужа. Сейчас уже поздно отвозить мадемуазель Жанну обратно в пансион, и на эту ночь моя жена возьмет ее к себе. Вот это именно и есть соучастие в преступлении, но мы таким образом избавляем девушку от двусмысленного положения. Вы же, дорогой, возвращайтесь поскорее на набережную Малакех, И если туда придут за Жанной, вам будет не трудно доказать, что у вас ее нет. Пока мы разговаривали, госпожа де Габрих хлопоталась, чтобы уложить спать свою гостью. Я видел, как по коридору прошла горничная, перекинув через руку простыни, надушенные лавандой. Вот нежный и благородный запах, заметил я. Как же иначе, мы ведь деревенские жители, ответила мне госпожа де Габри. О, — Если бы я мог стать деревенским жителем, — ответил я, — удастся ли когда-нибудь и мне вдыхать, подобно вам, влюзался запахи полей, живя под кровлей, затерявшейся в листве? А если это пожелание слишком притязательно для старика, оканчивающего жизнь, я хочу, по крайней мере, чтобы мой саван был надушен лавандой, как эти простыни. Мы условились, что наутро я приду к ним завтракать. Однако мне строго запретили являться раньше двенадцати. Жанна, обнимая меня, молила не отвозить ее обратно в пансион. Мы расстались растроганные и смущенные. У себя дома, на площадке лестницы, я застал Терезу в состоянии тревоги, доводившей ее до ярости. Она высказывала немного не мало, как мысль о том, чтобы впредь запирать меня на ключ. Какую ночь провел я? Ни на одном мгновении я не сомкнул глаз. То я смеялся, как мальчишка, удачи моей проделки, то видел с ней тоской, как меня тащит в суд, и как сидя на скамье подсудимых я держу ответ за преступление, которое я совершил. Столь естественно. Я был в ужасе и все же не чувствовал ни укору в совести, ни сожалений. Солнце заглянуло ко мне в комнату и весело играло на изножие кровати, а я сотворил молитву «Боже, создавший небо и росу, как сказано в Тристане, суди меня в праведности Твоей не по деяниям» а по замышлениям моим праведным и чистым. И я воскликну, слава вышних Богу, и на земле мир, и в человечек благоволение, в руки Твои предаю похищенное мною дитя, соверши то, чего не мог совершить я, сохрани его от всех врагов, и да благословенно будет имя Твое. 29 декабря. Войдя к госпоже де Габри, я увидел Жанну, совсем преобразившись. Не взывала ли она, как я, при первых утренних лучах к тому, кто создал небо и росу? Сладость душевного покоя была в ее улыбке. Госпожа де Габри позвала Жанну, чтобы закончить ее прическу, ибо милая хозяйка захотела уложить собственноручно волосы доверенному ей ребенку. Придя немного ранее установленного часа, я помешал завершить ее прелестный туалет. В наказание меня заставили одного ждать в гостиной. Вскоре ко мне присоединился и господин Дагабри. Он, видимо, пришел из города, ибо на лбу его остался след от шляпы. Лицо выражало радостное оживление. Я не удобным задавать ему вопросы, и мы все вместе пошли завтракать. Когда слуги... Кончили подавать на стол. Господин Поль, приберегавший свой рассказ до кофе, сказал нам. «Итак, я был в леб -Алуа. Вы видели мэтра Муша?» — оживленно спросила госпожа де Габри. «Нет», — ответил он, приглядываясь к нашим лицам, выказавшим разочарование. «Насладившись пристойное время нашим беспокойством...» этот чудесный человек добавил. «Мэтра Муша больше нет в Лавалуа. Мэтр муж покинул Францию. Послезавтра будет неделя, как он улепетнул, прихватив с собою деньги своих клиентов, довольно кругленькую сумму. Контора оказалась запертой. Об этом событии мне рассказала его соседка» с немалым количеством проклятий и всяких пожеланий. Нотариус сел в поезд, отходивший в семь часов пятьдесят пять минут, и сел не один. Он увез с собой дочь местного парикмахера. Этот факт мне подтвердил и полицейский комиссар. Поистине, мог ли мэтр-муж убраться более кстати? Задержись он на неделю, и в качестве представителя общества... Он потянул бы вас, господин Бонар, в суд, как преступника. Теперь нам нечего бояться. За здоровье Мэтра Муша воскликнул он, наливая арманьяк. Мне бы хотелось жить подольше, чтобы долго помнить это утро. Мы сидели вчетвером в большой белой столовой, за столом из навощенного дуба. У господина Поля веселое здоровый, чуть даже грубоватый, и он пил ароманьяк большими глотками. Молодчина! Госпожа Дагабри и мадмуазель Александр мне улыбнулись, и эта улыбка вознаградила меня за мои страдания.